Гористовёв сказал Лазарь Мосеевич: А вашему письму, то, что Михайлову, мы смотрели вопрос с политой с датом и пришли к выводу, что никакого разъяснения давать не следует. И как к нам не обращался с этим вопросом об этом совпадении фамилий и всякое разъяснение может только привлечь внимание к этому Я не то и те, возможно, что это и так. И я благодарен вам и твоему Михаилу за ответ на мое письмо. Но ваш звонок меня не удовлетворяет. Хотя это действительно простое совпадение фамилий, упомянутый человек никакого отношения ко мне не имеет. Нельзя ограничится простым устным разъяснением, потому что, во-первых, молодые читатели могут иметь сомнения. И в тарых может ведь быть второе издание. Соловьёв сказал, что второго издания не предвидится. Тогда я сказал, что оно это второе издание может быть и потом, даже тогда, когда меня уже не будет. Я ведь старше вас. На какое же разъяснение мы, сказал Соловьёв, можем дать? Я ответил, что это вам специалистам издателей виднее. Должно же полит издательство и автор дать объяснение товарищу Михайлову по поводу допущенной ими, мягко выражаюсь, неосторожности с приведённым фактом. С фамилией-то сама по себе всё-таки звучная. Почему, например, они не привели отчество этого человека? Ведь наверняка в учреждении Из архивов, которого взята эта выдержка, было отчество. На замечание Соловьёва, что этого не бывает, я ему ответил, что на одной странице до этой выдержки приводится отчество другого такого же деятеля, и даже указано в профессии. Соловьёв сказал: "Я не знаю, как они там книжку писали. И сказать вам не могу". В заключении я указал ещё раз, что благодарю Егорова и товарища Михайлова за этот звонок-ответ, но прошу прислать письменное разъяснение по этой сдате. Черновые заметки о беседах Хрущёва с иностранными дипломатами без даты. В беседах Хрущёва с представителями иностранных держав, в частности с Соединённых Штатов Америки, в которых Хрущёв распространялся насчёт внутрипартийных событий июня 1957 года, он говорил: "Антипартийная группа выступила против меня и других товарищей. Она выступила против линии ЦК нашей партии. Эта группа состояла из-за знавшихся людей. Они были уверены, что их имена не могут быть отвергнуты. Ворошилов, Молотов, Каганович и Маленков считали себя всесильными. Правда, Маленков — это уже не та фигура, что три первых, за плечами которых было немало и хорошего. Но они отстали от времени, неправильно понимали обстановку, неправильно расценивали перспективу. Если разобрать эти утверждения Хрущева, то ясно станет, насколько они неверны, неправдивы. Во-первых, наступление было направлено против Хрущева, но не против других товарищей. И выступление это было не группы, а президиума ЦК, его большинства. Во-вторых, неправда является утверждение Хрущева, что это выступление было против линии ЦК нашей партии. Наоборот, именно для осуществления линии Ленинской партии и ее ЦК президиум ЦК в своем большинстве выступил против извращения этой линии Хрущева. Чтобы прикрыть свои извращения, Хрущёв отождествляет себя с Центральным комитетом, с партией, с большинством президиума ЦК.